Крова 26-я. «Шар души? Остроумно! И вот эта вот кроха будет показывать мне, жив ты или нет?» «Сохранил ли я душу и разум?» «Да. Знала бы ты, сколько попыток понадобилось, чтобы его создать. Все же легендарный кристалл». «Созданный из еще более легендарного...» «Вы что же, совершили революцию в кристалловедении?» «Нет, что ты, как бы это объяснить? Обычно маги сразу формируют камни нужной стихии из зародышей Это легче и быстрее. Получается у всех по-разному, в зависимости от таланта. Карера же воссоздал нейтральный кристалл, универсальный кристалл универсального мага. Понимаешь?» «Еще скажи, что мальчишка — гений». Что значит гениальность, Мартина? Насколько мне известно, никто не пробовал вырастить копию камня силы, а полученный кристалл трансформировать в стихийный. Профильным магом и в голову не могло прийти работать в этом направлении. Зачем, если есть надежные и проверенные методы? Это же лишние траты времени и энергии. К тому же, камень встречается гораздо реже, чем земля, выращиванием кристаллов занимаются немногие, а ток силы видят и вовсе единицы. Потому-то огненные кристаллы выращивают маги огня, а водные гидроманты. Это было так очевидно. Мой протеже предложил новый метод формирования кристаллов, опираясь на свой талант видения силовых потоков. Все совпало. Силу видит, кристаллами интересуется, да еще и универсал Если есть два решения проблемы, то обычный маг идет по пути наименьшего сопротивления А Доминик предложит третий вариант «С фантазией у мальчишки совсем плохо Машина Кармен, камень белый Скучно звучит, я бы назвала его более романтично «Лунный» Пусть будет лунный, так даже лучше, чтобы никто не ассоциировал белый камень с белой вспышкой. Еще один момент, ваше высочество. Сегодня во дворце у меня был разговор о работе вашей группы с императрицей и первой наследницей. Они впечатлены. Кстати, почему мне кажется, что твоя сестра не совсем в курсе, чем на самом деле занимался Санчес? Если бы я рассказал все подробности, то твоя голова торчала бы на пике рядом с головами Карман и Марии де Мендес. Сестра иногда бывает излишне импульсивна, стоит поберечь ее нервы. Надеюсь, что на троне она успокоится. Я говорил о Санчесе с матерью, это была та еще беседа. «Тебе виднее». «Так вот, тебя приглашают на церемонию закрытия Олимпиады». «Что-то не тянет меня ко двору». «Ну, Лукас, дорогой, хватит дуться. Тем более, что приглашение шло не от сестры, а от матери. Важно показать всему миру, что мы едины». «Это ее слова». «Меня считали позором семьи, и вдруг такое приглашение. Что случилось?» «Может быть, тебя все же начали ценить по достоинству? Твои долгосрочные прогнозы сбываются регулярно, мы с тобой немало сделали для Империи за пару последних лет. Слияние МС и Кабрера, универсал, разоблачение шпиона... Санчес ведь нравился твоей матери, не отрицай!» «Кстати, расспрашивали и о Карера. Пришлось выкручиваться, превознося этого выскочку до небес. Я же знаю, что он меня терпеть не может». «Это из-за Габриэлы Дельгада. Кстати, к роду Дельгада надо присмотреться. Камень у них рождается постоянно». «Жаль, что так вышло с дочерью Валерии, но мы не могли поступить иначе. Ван грозилось отдать камни второй». «Хватит, Мартина. Что было, то прошло, сделанного не воротишь. Что касается Доминика, то он не опасен. Я не могу прочесть его мысли, но дальше неприязни он не зайдет. Как тебе идея отдать Нику в ученицы нашему универсалу? Хотя нет, вряд ли Валерия позволит. Уж лучше попробовать другие варианты, например, эту, как там ее... Его подружка по автосервису». «Гарсия?» «Точно, Гарсия. Надо дать команду ее разыскать. Она тоже камень, кажется. Глядишь, они вновь сойдутся». «Лейтенант Иса не справляется с заданием. Универсал не дается живчику. Хотя ты прав, нам нужно успеть обучить как можно больше магов. Ледышка сама виновата. За три месяца не смогла взять самца в оборот. Пусть теперь ревнует и кусает локти». «Лунные камни тоже будет делать МС?» «Да, я говорил с Хасе, он понимает ситуацию. После Ментата я в нем уверен. И он под контролем Карман, значит и нашим». «Но Демендес станут еще влиятельнее. Сначала мотоциклы, потом машины, теперь военные заказы. Будто у нас нет других надежных корпораций, те же АГЭ, к примеру. Признай, ты выбрал МС из за Закарера». «Этот Проныра все мозги тебе забил. Сколько ему еще осталось?» «Год, я думаю, или чуть больше. Его источник растет во время стрессов, а их хватает. Одна только драка с Бенитосом чего стоит?» «Бенитос и его приятели. Курсантов утихомирили, но они не единственные в Капитолии, у кого чешутся кулаки». Поступают тревожные сигналы о каких-то вольнодумцах, и это не перепившие фанаты. «Ты не перегибаешь палку? Зачем кому-то устраивать беспорядки?» «Информации недостаточно, но по данным моих аналитиков, это люди влиятельные с далеко идущими планами» не англичане и не африканки. Сейчас вообще идет подъем патриотизма, так что иностранцам ничего не светит. Кто-то из местных аристократов воду мутит. Только не могу понять, зачем. А тут ты со своими новшествами... Ладно, заболтались мы, спать давно пора. Так ты пойдешь на закрытие Олимпиады?» «Воля императрицы – закон для всех. Конечно, пойду». «Полюбуюсь на придворных подхалимов. Только надо будет щелкнуть их чем-то по носу, пусть побесятся. О, придумал!» Герцог Лукас де Вега, Доминик Каррера. «Перевесь?» «Да, можете сделать до послезавтра». «Я не ювелир». «Да ладно вам, Доминик, просто уберите отсюда эти стекляшки и вставьте свои». «Универсалы?» «Нет, это будет слишком толстый намек иностранцам. Лучше камни пространства». «Ну, можно, конечно. Кстати, я тут немного с ними поэкспериментировал. Если надо, смогу настроить защиту только на грубое вмешательство, чтобы вы могли, к примеру, поймать букет цветов. А вот тяжелые заклинания или огнестрел будут отклонены». Я не в бой собрался идти, так что делайте так, чтобы искривление пространства не слишком бросалось в глаза. Достаточно легких внешних эффектов. Они сильно светятся, когда заряжены. Я поставлю дополнительные накопители. Будете сиять, как новогодняя елка. И даже помаргивать. Согласны? Отлично. То, что надо. Сестра храма Великой Праматери Триединой. Курсант Алехандро Бенитас. «Вы готовы, брат мой?» «Да, сестра, когда?» «Будьте в храме сегодня вечером».